Знаете, где сейчас ваш муж? Он у любовницы. Адресок запишите. Улица и номер дома оказались знакомыми. Это было одно из семейных общежитий, где её Коля подрабатывал электриком. Да и сами они когда-то там проживали, пока не дали квартиру. Ирина ещё долго стояла в оцепенении, не понимая, что происходит. Её любимый и родной Коля сейчас в объятиях другой женщины? Не может быть. Ведь он так любит её и детей. Это, наверное, чья-то злая шутка, а может, ошибка? Нет, надо проверить. Мысли путались. О, Ирина. Привет. Какими судьбами? Расплылась в улыбке дежурная на вахте. Ничего не ответив, Ирина прошла в холл. И зачем я здесь? Идиотка, кричала она себе, поднимаясь на второй этаж. За время её отсутствия в семейном общежитии мало что изменилось. Всё так же пахло кислыми щами, доносились детские голоса. Ирина подошла к комнате, которую назвала доброжелательница. Сердце бешено заколотилось. Ирина невольно дотронулась до двери. оказавшись не запертой, она приоткрылась, и Ирина увидела полуобнажённого Николая. Обескураженная, она не знала, что делать. Предатель. Ирина хотела ворваться в комнату, вцепиться ногтями в изменника мужа и в ненавистную соперницу, но ноги вдруг сделались ватными. За что? металась в воспалённом мозгу Потрясённая, оскорблённая, она выскочила из общежития, не понимая, куда идёт. Как же такое могло случиться? Мысли путались в голове, и 6 лет брака как один миг пронеслись перед её глазами. Вот она, студентка пятого курса, и Николай, уже взрослый тридцатилетний мужчина. Свадьба, рождение сына, дочери, Ирина считала и свято верила, что Коля любит её так же беззаветно и предано, как и она его. Ирина и не заметила, как оказалось у себя в квартире. Внезапно всё здесь стало чужим и ненужным. Жизнь рушилась, словно карточный домик. Обида, злоба, отчаяние всё перемешалось в ней. Как он мог Зазвонил телефон. Услышав голос подруги, Ирина разрыдалась. У Коли есть любовница. Я не выдержу этого. Не прощу. Да ладно, глупая, не реви. Успокойся. Так ведь все живут. Раскрой глаза. Думаешь, мой святой? Терпи ради детей. Нет, я не могу. Это нечестно. Я так ему доверяла. Как теперь жить? В тот день Николай пришёл поздно на веселье. Нам надо поговорить. Ирина старалась быть сдержанной. Слёзы она уже успела выплакать. В её глазах осталась лишь боль. Я всё знаю. Я была там. Николай не стал оправдываться. Хочешь, подавай на развод. процедил он сквозь зубы Ирина не скоро свыклась с ролью разведённой женщины, но она совсем не чувствовала себя одинокой. Главное, та радость у неё в жизни осталась это были её дети, Костик и Юленька. Они не давали Ирине расслабиться, делая её сильной. А ещё несколько десятков смышлённых пар глаз на уроках русского языка и литературы. Ирина знала, что ей необходимо держаться. Никто не должен догадаться, что творится в ее продрогшей душе. Это были восьмидесятые годы. Тогда, во время страшного дефицита, в городе, словно грибы после дождя, стали появляться киоски со всякой всячиной. Вот туда-то и устроилась ночную смену Ирина. На одну зарплату учителя работала, Разве могла она прожить с двумя маленькими детьми? Ну, а нищенские алименты вовсе не спасали ситуацию. Вечером, накормив и уложив ребятишек спать, Ирина отправлялась на вторую работу, захватив с собой для проверки тетрадки. По ночам народу особо не было, так что Ире, хоть урывками, но все же удавалось поспать прямо за прилавком. Так, собственно, и жила она. крутилась как белка в колесе, полностью забыв о том, что она женщина, к тому же ещё молодая и красивая. Тот поздний вечер, когда Ирина приступила к своему дежурству в киоске, ничем не отличался от сотен других. Покупателей было мало. Проверенные тетрадки уже лежали в сумке. Ирина же прокручивала в голове дела обыденные. У Костика брюки совсем обтрепались, Юленька новое платье просит, а до зарплаты еще, ой, как не скоро, придется самой шить. «Девушка, мне бы бутылочку пива!» Голос покупателя отвлек ее от житейских мыслей. Ирина взяла деньги и, протягивая товар, внезапно зацепилась взглядом за невероятную синь глаз. Словно чистое-чистое небо, без единого облачка, вдруг само спустилась к ней на грешную землю. Девушка, вы почему такая грустная? Красивая женщина не должна печалиться. Можно я буду приходить к вам почаще? Ирина пожала плечами. Молодой человек ушёл, оставив невидимый магнитик зацепившее сердце женщины. Владимира так звали парня. Теперь каждый раз Стал приходить к Ирине на работу. Незаметно их дружба переросла в близкие отношения. Владимир быстро нашел общий язык с ее детьми. Так в доме поселилось теплое счастье. Да и Иру было не узнать. Вечно спешащая куда-то, затурканная, она засветилась, заново ощутив вкус к жизни. Ей тридцать два, ему двадцать четыре. Какой пустяк! Разве это могло помешать им полюбить друг друга? Шли годы, дети подростали, менялось время, а вместе с ним и жизнь. Как-то к Ирине заявился бывший муж. Полупьяный, слегка обтрёпанный, без былого шика и лоска, с поседевшими висками и потухшими глазами. Он вспомнил, как некогда её любил. Любил и детей, но по глупости потерял. А вот теперь он никому не нужен. Ни женщинам, которых уже отлюбил, ни второй жене, которой все время было мало его денег. Неужели ты все понял, Коля? Знаешь, а ведь мы тебя ждали. Но не теперь. Не ходи к нам больше. Дети давно выросли. Сейчас и ты им не нужен. Да и мне тоже. Николай ушел. а Ирина долго смотрела ему вслед, ничего кроме досады не испытывая. Ее сердце давно отболело. Зрелая, умная женщина уже знала себе цену. Правда, не все в жизни складывалось, как хотелось. Ирина до сих пор не была замужем. Совсем не так представляла она свои отношения с Володей. А может, причина была в том, что общих детей у них не было? Она часто корила себя за то, что, побоявшись родить, сделала аборт. Не родила она, родила другая. Володя не сразу признался Ирине, что у него будет ребёнок. Ту историю про молодую женщину Галю, приехавшую из деревни, которую Володя по своей душенности поселил у себя, Ирина знала подпольно. Володя тогда работал вместе с Галей. Он, водителем автобуса, она кондуктором. Бедалагу выгнал муж. Но куда ей было деваться с малолетним ребёнком? Ирина сама подкармливала её, принося обеды и ужины на двоих. Ждала на остановке автобус, даже вещи свои отдавала. Кто же знал, что всё так обернётся? Со временем Володя стал реже бывать у Ирины, ссылаясь на неотложные дела. А вскоре У него появились и определённые обязанности. Володя помогал Гале, занимался с её дочкой. А Ирина его любила и продолжала ждать, отказывая в ухаживаниях другим мужчинам. И только когда у Володи родилась дочь, как две капли воды похожая на папу, поняла, что это конец. Однако она ошибалась. Володя опять стал к ней переходить. но уже со своей дочерью. Ирина их с радостью принимала, отдавая всё своё свободное время. Старалась накормить вкусненьким, подарить Светланке новую игрушку, поиграть. Ей казалось, что мать о ребёнке особо не заботилась. А Ирина давно мечтала о собственных внуках, которых ей ещё не успели подарить дети. К тому времени они выросли. и разлетелись кто куда. Константин поступил на военную службу по контракту. Юленька уехала учиться в Москву, да так там и обосновалась. Володя, казалось, жалел о случившемся, переживал за своей, как он говорил, неудавшийся жизни. Ты прости меня, Иришка. Я не могу без тебя. Тянет меня сюда, хоть ты тресни. Говорил, что Галка его глупая и неряшливая, и что жениться он на ней не думает. Просто очень хотел ребёночка, своего. «Твои дети, Ирочка, для меня тоже родные, но это же не то. Ты пойми меня правильно!» Ирина старалась понять Владимира. «Ведь дети тут ни при чём!» «Да и как не любить его дочь Светлану? Это голубоглазое белокурое сокровище!» Её размышление прервал стук в дверь. А вот и мы. Света со всех ног кинулась к Ирине, и от искренних объятий этого ребёнка вмиг исчезли все жизненные неурядицы. Да ты моё чудо, улыбнулась женщина. А та вдруг выдохнула: "А ты моя самая любимая бабуля. Я тебя сильно-сильно люблю. Вот так". И чистое признание этой крохи Вмиг вычеркнули из сердца все другие объяснения в любви. Ирина ещё раз улыбнулась. Что ж, жизнь продолжается.